Глава четвертая «Где твои друзья? Отвечай, где они?» Маг тряс девушку изо всех сил, когда шефер тронул его за плечо. Если это были ее друзья, почему она не ушла с ними? Почему они не забрали автомат? И наклонившись к девушке спросил «Что это было?» Та покачала головой «Не знаю», чуть слышно произнесли омертвевшие губы. Майор взмахнул рукой и командос углубились в джунгли. Через несколько секунд они стояли рядом с Конча. «Что это?» – выдохнул Блейн, увидев кровавое месиво. «Все, что осталось от Хевкинса», – с трудом произнес конче: «А где его тело?» Шефер цепко оглядывался по сторонам. Тела нет. Конча силой провел пятерней по лицу, приводя себя в чувство. Дилана осенила внезапная догадка. Они сделали с Хевкинсом то же, что и с Хаппером. Группа Z на мгновение застыла, майор опомнился первым. «Найти тело Хевкинса», – скомандовал он, – «идти цепью 50 футов друг от друга». Четкие слова приказа вернули команда способность действовать. Развернувшись цепью и держа оружие наготове, они начали прочесывать джунгли. Каждый искал следы противника. Сломанную ветку, ободранную кору, примятость травы, запах испарения человеческого тела. Ничего. Тот, кто похитил останки Хевкинса, должен был летать по воздуху. Блейн поднял голову и остановился. Остальные проследили за его взглядом. В 20 футах от земли Светки свисал подвешенный за ноги, обезглавленный и искромсанный труп Хефтинса. Из глоток команда сорвался яростный стон. Они не могли уйти, Шефер взмахнул рукой, и группа Z, сминая кустарник и разрубая лианы, рванулась в чащу. Блейн шел крайним в цепи бойцов, и может быть это решило его судьбу. Кусты слегка зашевелились, раздался шорох, Блейн развернулся всем корпусом, направляя на звук свой шестиствольный пулемет. Идите, суки, идите, еле слышно прошептал он, но из зарослей выглянул смешной зверек, напоминавший панду. Понюхав воздух, он юркнул обратно. Блейн улыбнулся. Это была последняя улыбка в его жизни. Из левого плеча что-то горячее вырвало кусок мяса, фонтаном ударила кровь, Блейн потерял равновесие и тяжелый пулемет потащил его в сторону. В следующий миг грудная клетка бойца взорвалась, и он замертво упал на траву. Это сразу же заметил маг и бросился к товарищу. Рядом с телом он увидел огромный силуэт, как бы слепленный из окружавшей зелени, листьев, веток, лиан, круглая голова и внезапно вспыхнувшие прожекторами два глаза. За свою долгую боевую жизнь Мак никогда не видел ничего подобного, но инстинкт солдата, на глазах у которого убили товарищей, предписывал только один вариант поведения. Умри, сволочь! Сержант вдавил спуск Калашникова и, удерживая бьющийся в руках автомат, хлестал свинцовой струей по чудовищу. Оно бросилось на утек. Мощное поле АК разорвала переливчатую радужную чешую скафандра на левой ноге хищника. На листьях брызнула зеленая кровь. Затвор щелкнул, и автомат смолк. Отбросив ставшее ненужным оружие, Мак подхватил шестиствольный рой, прикованный патрона проводом к мертвому билу, вдавил спусковую кнопку. Рой заревел, изрыгая пламя и плотные струи свинца. Подоспевшие командос тоже открыли огонь. Шестиствольный пулемет, четыре автомата и подствольные гранатометы превратили лежащие перед группой Z джунгли в кромешный ад. Пули сшибали листву, сбивали ветки, срезали не очень толстые деревья. Гранаты вырывали комья земли, расщепляли стволы, подбрасывали высоко вверх деревянные обломки. Огненные трассы выбрили сектор обстрела начисто. В джунглях образовалось овальное выжженное пятно с состриженной до уровня пояса растительностью. Расстреливая боезапас, автоматы смолкали один за другим. Дольше всех молотил рой, бьющийся в руках впавшего в неистовство сержанта. Наконец, патроны в зарядном ранце закончились. Но Макс с искаженным лицом продолжал нажимать спусковую кнопку, и стволы вращались с механическим шумом и мерными пощелкиваниями. Опомнившись, сержант с трудом оторвал палец от спуска. Стволы остановились, и наступила звенящая тишина. «Я видел это», — сказал Мак. Вид у него был растерянный и страшный. «Что ты видел?» — спросил Шефер. «Я видел это», — с той же интонацией повторил Мак. «Было похоже, что он бредит». Шефер осмотрел поле боя и сделал знак Билли. Индейцы и Конча, перезарядив оружие, отправились осматривать окрестности. Шефер, Мак и Дилан склонились над телом Блейна. Грудная клетка его была разворочена. «Это не шрапнель, ни снаряд и не граната», – с горечью проговорил Дилан. «И кровь вся уже запеклась. Как это могло произойти?» «Слушай, Мак», – обратился Шефер к сержанту, – «кто это сделал?» Он указал на ужасную рану. Мак медленно покачал головой. Он был заторможен, подавлен и растерян. Шефер никогда не видел его таким. «Я не знаю. Я видел нечто. В камуфляже. И глаза. Это нельзя передать словами. Но я стрелял прямо в него, пока не опустил магазин. Ни одно существо на земле не смогло бы уцелеть. Ни одно!» Майор Шефер резко выпрямился. Он был командиром и не имел права на растерянность, переживание или бездействие. «Сержант!» «Да, сэр», — отозвался Мак. «Смотреть в оба, обеспечить защиту нашей стоянки». «Есть, сэр». «Дилан?» «Слушаю, майор», — подчеркнуто официально ответил офицер ЦРУ. «Вызывай этот чертов вертолет, объясни, что у нас потери». «Есть!» Лицо Дилана выражало сильное сомнение в успехе этой акции. Из раздвинувшихся кустов вывалились Били и Конча. «Ничего. Ни следов, ни крови, ни трупов. Мы ни в кого не попали». В глазах бойцов Шефер видел недоумение и страх. «Заверните Блейна в палатку», – скомандовал майор. «Мы возьмем его с собой. Я сам понесу его». Анна во время стрельбы сидела на корточках, съежившись и закрыв голову руками. Сейчас же она медленно обходила расстрелянный участок. Казалось, она что-то ищет. Зеленая кровь хищника почти не выделялась на зелени кустарника, и вряд ли даже следопыты группы Z обратили бы на нее внимание. Но Анна нашла свежее, чуть светящееся пятно и окунула палец в начинающую густеть жидкость. «Что ты делаешь?» – поинтересовался незаметно подошедший Дилан. «Ничего». Анна спрятала руку за спину и украдкой вытерла ее об одежду. На радиовызов вертолета Дилан получил отказ. Они говорят, что мы должны вернуться на свою территорию. Вертолет придет в девятый квадрат. Пока мы не перешли границу, они ничем не смогут нам помочь. Посадка вертолета в чужом государстве способна вызвать дипломатические осложнения, сообщил Дилан Шеферу. Тот нехорошо улыбнулся. А они большие законники, эти твои приятели, процедил майор. Спроси у них, разве уничтожение партизанской базы и русских советников не повод для дипломатических осложнений? Дилан промолчал. То, что осталось от группы Z, готовилось к ночлегу. Сержант Мак вкопал в землю несколько сигнальных ракет, соединив их с тонкой стальной проволокой, которой он отгородил территорию стоянки. Кроме внешнего рубежа защиты, сержант установил и внутренний. Еще одна проволока по периметру лагеря с присоединенными к ней запалами гранат. Кончи упаковал в брезент тело Блейна и с помощью Билли уложил его чуть в стороне под высоким деревом. Индеец находился в прострации, Он никогда не отличался многословием, но сейчас вообще не вступал ни в какие разговоры и даже не отвечал на вопросы товарища. Когда его не трогали, он неподвижно сидел на корточках, остановившимся взглядом, уставившись в пространство перед собой. Шефер с Диланом разглядывали карту. «Вот здесь и чуть северная, – показывал пальцем майор, – граница идет по реке, и мы выходим прямо к воде. А когда переберемся на тот берег, до девятого квадрата рукой подать». И клянусь, что если они замешкаются с вертолетом, я переверну эту чертову базу номер 7 вверх тормашками. Анну никто не охранял. Она была настолько напугана происшедшими событиями, что не отошла бы в сторону от своих невольных спутников даже под страхом смерти. Лицо и одежда ее были все в засохших потеках крови Хевкинса, и она подумала, что хорошо бы вымыться. Но даже если они дойдут до реки, то купание без одежды исключалось. Кто знает, что на уме у этих обозленных и напуганных, ощутивших холодок смерти рейнджеров. Анна сидела на земле, и когда повернулась, приняв позу поудобней, то обнаружила, что правая штанина испускает зеленоватое свечение, как будто кто-то испачкал ткань флуоресцирующей краской. Внезапная догадка заставила девушку взглянуть на свою руку. Садины и царапины затянулись, припухлость кожи от врезавшихся в запястье веревок исчезла. Только сейчас Анна осознала, что прошла мучительная усталость, и отступила чувство голода. Она была свежей и отдохнувшей, как после продолжительного сна. Похоже, что кровь призрака обладала чудодейственными свойствами. Это действительно было так. Кровь разумной расы, к которой принадлежал хищник, могла резко повышать жизнестойкость человеческого организма и его сопротивляемость самым неблагоприятным воздействиям. Она могла продлевать жизнь и лечить самые страшные болезни. Если бы человеческая раса узнала об этом, то хищник и его сородичи сами бы превратились в объект алчной и беспощадной охоты. Но об этом никто не знал. Во-первых, потому что кровь хищника впервые пролилась на земле. А во-вторых, ни одно живое существо, кроме, может быть, индейца Билли с его первобытно обостренными чувствами, не догадывалось о существовании хищника. В полумиле от остатков спецгруппы Z раненый инопланетянин оказывал себе первую помощь. Лечебный чемоданчик легко раскрылся на три части, облегчая доступ к многочисленным инструментам, назначение которых не смог бы определить даже самый лучший врач Земли. Трехпалая перчатка тронула застежку, и сегменты обтягивающего ногу скафандра медленно разошлись. Рана была слепой. Глубоко в тканях застряла конусообразная пуля со стальным сердечником, которую солдаты этого мира называли бронебойной. Такие пули широко использовались в русском оружии. И если бы не пристрастие сержанта Мака к автомату Калашникова, хищник остался бы невредим, как и всегда. Перчатка скафандра извлекла из первого отдела чемоданчика семидюймовую трубку полтора дюйма в диаметре, похожую на электрический фонарик. Когда расширенная часть прибора приблизилась к ране, когтистый палец нажал на кнопку и тут же раздалось негромкое гудение. Пуля в ране сдвинулась с места и хищник ощутил боль. Но он знал, что экстракция инородного тела будет продолжаться не менее трех лейнов, а поэтому зажмурился и перестал обращать внимание на неприятные ощущения. Мир с которого прибыл хищник, находился в старой галактике, в 90 световых годах от Солнечной системы. Планета была массивнее Земли, скелет и мышцы хищника рассчитаны на сильное притяжение, позволяя ему здесь прыгать с большой высоты, легко расправляться с животными и людьми голыми руками. Именно так, когтями, он разодрал грудную клетку Хевкинса. Череп и позвоночник пополнили коллекцию трофеев. На родной планете авторитет, социальное положение и богатство каждого члена касты охотников зависит от количества и качества захваченных им трофеев. Здесь невозможно преувеличить свои заслуги, солгать о достоинствах добычи. Череп и позвоночник содержат всю необходимую информацию, позволяющую его создать не только внешний вид дичи, но и ее боевой дух, запах угрозы, если ее излучал трофей в момент добычи. Чем сильнее запах опасности, тем значимей добытая дичь, тем выше слава охотника и тем значительнее воздаваемые ему почести. Вот почему хищник оставил в живых двух великолепных бойцов, на которых уже легла тень сетки прицела. Внезапно они утратили боевой дух. Он не мог понять, что это вызвано недавней охотой, которую вели люди на себе подобных. Каждый из этих бойцов уничтожил не меньше десятка противостоящих им воинов, и все члены маленького отряда излучали неукротимую и неудержимую ярость. Впрочем, Хищник особенно не задумывался над причинами каких-либо явлений, если они прямо не угрожали его жизни. Для раздумий существовала каста изобретателей, которая находилась на две ступени ниже касты охотников, но на ступень выше касты делателей. Хищник прибыл на Землю один, он не нуждался в компании и не был никому привязан. У хищников не было семей, только брачные игры один раз в год. Самки откладывали яйца, но развивались они в государственных инкубаторах. Дети росли в специальных заповедниках, где должны были самостоятельно добывать себе пропитание. Вначале эта задача для них умышленно упрощалась, но по мере взросления приводилась в соответствие с реальностью. Кто не мог себя прокормить, тот погибал, и это гарантировало расу от нежизнеспособных членов. Родители никогда не видели своих детей, а у детей никогда не возникала потребность отыскать родителей. Они не привязывались и к воспитателям, которые на иерархической лестнице общества располагались на одну ступень ниже делателей. Лечебный аппарат щелкнул, и к его торцу прилипла пуля. Хищник залил рану коллоидом из второго отделения чемодана, затем сделал противовоспалительную инъекцию, после чего внимательно осмотрел пулю. Блок памяти воспроизвел произошедшее недавно событие и выдал на дисплей изображение огромного человека с повышенной температурой кожного покрова, стреляющего из оружия, которое, как оказалось, представляет опасность для хищников. Он увеличил изображение и внимательно в разных ракурсах осмотрел вначале оружие, а затем лицо воина. Его он убьет следующим. Не в силу мести, нет. Хищники не испытывают иррациональных чувств. Просто он представляет большую опасность, чем остальные, своим оружием, своей яростью, явно выраженной на искаженном лице, а главное тем, что один раз он уже пролил кровь члена касты охотников. Колоид пузырился в ране. Скоро она заживет бесследно, но хищник не мог ждать естественного выздоровления. Он не довел до конца начатое дело, умертвив в дичь с самым скорострельным оружием в руках. Он не смог забрать трофей. Большим позором могла быть только неудачная попытка умертвить добычу. Хищник покопался в третьем отделении чемоданчика и извлек подходящую по размерам заплату из термоткани. Наложив ее на рану, он посыпал сверху пластицирующий порошок и прижал электрод разрядника. В следующую секунду ярким желтым огнем полыхнул пластификатор и заплата вплавилась в тело, навсегда закрывая рану. Хотя хищник и ожидал боль, Он издал длинный, клокочущий крик, который далеко раскатился под джунглям и достиг лагеря, в котором расположились оставшиеся бойцы группы Z. Мак прощался с Блейном. Сев на корточки, он откинул брезент со искаженного предсмертной болью лица, вытащил серебряную плоскую фляжку, которой они пользовались по очереди. Когда-то Мака собирались прикончить вид конговцы, и лишь подоспевший Блейн спас ему жизнь. Больше десяти лет они шли через огонь и пули, прикрывали и выручали друг друга. И вдруг это непонятная и страшная смерть. Сержант сделал несколько глотков обжигающей жидкости и, завинтив колпачок, положил фляжку на подбородок товарища. «Прощай, Блейн, негромко сказал сержант, — «обещаю, кто бы он ни был, он получит свое». В это время из глубины джунглей донесся протяжный и жуткий крик, который не могло издать ни одно существо, известное опытным и много повидавшим бойцам группы «З». Услышав его, Анна закрыла лицо руками и инстинктивно прижалась к шеферу. «Ты знаешь, кто это?» – быстро спросил майор. «Ты видела, кто убил нашего товарища?» «Джунгли взяли его, пришли и забрали с собой дух джунглей». «Какой там дух джунглей?» – преувеличенно бесшабашно воскликнул Конча. Повстанцы сумели незаметно подкрасться и быстро смыться. «Эй, Билли, что с тобой?» Индеец оцепенело, как завороженный глядел в темноту. «Мне страшно», – просто ответил он. «Да брось!» – продолжал хорохориться Конча. «Ты никогда ни одного человека не боялся!» «Что-то ждет нас там!» – Билли кивнул в сгущающейся И «Это не человек». Наступила томительная тишина. Индеец сказал то, о чем тайно задумывался каждый. «Перестань!» – Конча взмахнул рукой, но Билли продолжил. «Мы все умрем!» Индеец встал и, крепко сжимая М-16, отошел в сторону, подыскивая подходящее место для ночлега. На джунгли упала ночь. Зловеще шелестела окружающая листва, Мак дежурил первым. Остальные легли и, несмотря на нервное напряжение, тут же уснули. Сержант, опираясь на автомат, сидел рядом с брезентовым холмиком и разговаривал со старым товарищем. «Мы снова с тобой в джунглях, Блейн. Я и ты. Помнишь, как было тогда в Индокитае? Мы тоже остались вдвоем. Весь взвод перебило, весь взвод. А на нас не было ни одной царапины». Мак вздохнул. Не надо было нам возвращаться в джунгли, Блейн. Но все уже случилось. Я не знаю, кто это сделал, но я его найду. Хрустнула ветка. Сгруппировавшись и завалившись на бок, сержант выставил автомат. Мгновенно открыл глаза, только что крепко спавший Вилли. В следующую секунду кто-то зацепил сигнальную проволоку, раздался хлопок и ракета, разбрызгивая искры огня, взлетела в черное тропическое небо. В мгновенной вспышке белого пламени темная масса перепрыгнула второй ряд проволоки. Мак дал короткую очередь, но что-то тяжелое ударило его в грудь и отбросило в сторону. Оружие отлетело в темноту. Ракета погасла, и еще одна темная фигура выпрыгнула из лагеря, не затронув двух рядов сигнальной проволоки. Она прижимала к себе безвольно болтающееся человеческое тело. Мак. «Мак, что происходит?» Подбежавшие Шефер и другие команды увидели, что сержант с чем-то борется и резко наносит противнику удары ножом. С клинка летели во все стороны темные горячие брызги. «Я убил его, Блейн! Я убил его!» тяжело дыша закричал Мак. Конча включил наконец фонарик, и луч света высветил окровавленного сержанта и лежащую рядом огромную тушу. «Ты свинью убил, Мак!» засмеялся Конча. «Ничего страшнее не нашел?» «Заткнись!» Огрызнулся сержант. Я ж говорю, ничего необычного здесь нет, продолжал веселиться кончи, и шефер понял, что он успокаивает себя. Паршивые повстанцы! Мы с ними разделаемся. Кто бы или что бы это ни было, шефер взял бойца за локоть и почувствовал, что он дрожит то ли от возбуждения, то ли от страха. Но оно уничтожило Хаштера и его людей, а теперь пытается разделаться с нами. Оно очень опасно и расслабляться не стоит. Плесавший по земле луч фонаря вдруг застыл на смятом брезенте, сверху поблескивала серебряная фляжка. Они украли тело Блейна! – выкрикнул Конча. Несмотря на все предосторожности, сигнализацию и охрану, прямо у нас из-под носа. Как такое возможно? Команда с Угрюмо молчали.